Она сидела все на той же ветке. Ночи были холодные, и мы боялись, что печуга погибнет или попадет в зубы ночному хищнику. Но утром мы увидели ее на месте. Она как будто хорошо перенесла ночевку. Появились родители. Весь день провели они с дочерью, кормили ее, а она отважно перелетала с дерева на дерево. Все-таки родители продолжали беспокоиться. Они без конца влетали ко мне в палатку, словно прося паспорта помочь поймать птенца и посадить обратно в гнездо. Через ночей прошло благополучно. С каждым днём маленькая ласточка летала всё дальше в сопровождении родителей. Интересно, что заставляет её покидать наше водимое счастье, несмотря на холод и опасность. Конечно, она не могла знать, где начёт её родители, и вряд ли понимала, что гнездо находится в полатке, а коробка, в которой ей довелось ночевать, лежит в автомашине в возможном Унаследованный инстинкт составлял печью избегать искусственной среды и отдавать предпочтение дереву, где по-настоящему следовало быть её гнездом. На шестое утро маленькая ласточка сидела в ярошинной в тени головы плечи, она дрожала всем тельцем, и когда прилетели с кормом родители, не открывала ни глаз, ни клюва. Я надеялась, что солнце её отогреет и не стало ничего предпринимать. Москоньи родители перелетели в мою палатку и тревожно закружились у меня над головой. Я вышла и увидела птенца на том же месте. Жж ж пнёс лестницу, мне с трудом удалось снять печку с ветки. У неё не было никаких наружных повреждений, но она не перестанно дрожала и продолжала жмуриться. Взятьнесла её в гнездо, надеясь, что родители накормят дочь, но они сидели на отчажках и гнездо не покидали. Может быть, меня боится и ушла. А когда вернулась, малютка барахталась на моей кровати. Я положила её на место и заметила в гнезде сгусточек крови. Похоже, птичка заболела воспалением лёгких. Когда она снова выпала из гнезда, я взяла её и стала согревать своим дыханием, но всё было напрасно. Маленькая ласточка умерла у меня на ладони. Я спустила её на кровать. И тут случилось нечто странное как их прилетели красногузлые ласточки, которых всё это время не было видно, и пригнуть гнаться за острохвостами. Несколько часов было в преследование, наконец красногузлых как будто победили. Они сели на оттяжки, а острохвосты стали метаться между деревьями. Однако на следующее утро положение вновь изменилось. Красногузы исчезли, а острохвосты принялись собирать глину для нового гнезда. Мы должны были покинуть семейным бести, и не стоило прощать ласточек, снова грепив гнездо в палатке, которую предстояло вскоре снимать. Я убрала бечёвку и прочее приспособление. Настроение у меня было грустное. Ещё больше расстроилась, когда ласточки утром летели в палатку и сели на отяжках, недоуменно всё разглядывая. В конце концов они улетели и больше уже не показывались. Много дней у меня по утрам будило хибитание, теперь процарилась тишина. Она была настолько тягостной, что мы стали выезжать на поиски львя в чуть свет. Я поведала вам все это в цельном рассказе, подрешив против хронологии в моем дневнике. А сделала так, потому что это был единственный случай, когда ласточки слепили гнездо в нашей палатке, и я смогла вблизи проследить судьбу одной пернатой семьи. История казалась трагической. Родители так предано трудились, и малыши были так счастливы. Но на девятнадцатый день погиб один из них, а спустя днями позже второй. Сопротивляясь тени недужка маленькой печью и на протяжении пяти холодных ночей, стало для меня как бы символом жизни. Какой смысл был заложен в этой трагедии? Не знаю. Но меня очень трогало, что родители как не заботились. Они о первых птенцах примирились к гибели и стали создавать новую семью. Общаясь много лет с дикими животными, я убедила, что их безотчетные реакции на удары судьбы вернули наших. Им дана мудрость, какой у нас нет. Незадолго перед тем я с интересом наблюдала, как преодолевает трудности паук. «Я не могу любить этих восьминогих». Но очень уж терпеливо паук восстанавливал свою паутину всякий раз, когда ее повреждал дождь или крупное насекомое. Он незамедленно принимался за починку, обнаруживая при этом не только терпение, но и отвагу. Часто разрушителями оказывали жуки, намного превосходящие его величиной. Паук опутывал их шелковистой нитью и превращал в пакетики готовой пищи. Что ж... Может быть, даже у этого примитивного создания следует научиться упорству и твёрдости, которые были так нужны мне, чтобы решить задачи с Эльвиатами и не поддаваться отчаянию из-за неудачных попыток разыскать их и помочь Джеспе.